Глава 33. третья. Я допускал, что это Теннелл, хотя и поступок для него из ряда вон. Ларис небрежно вертел в темных пальцах коробочку с локоном, и, кажется, его вся эта ситуация очень забавляла. «Тебя это развлекает?» Он улыбнулся. «О да! Наблюдать, как вот такой образчик высокородности – Пускается во все тяжкие. Если бы этой ситуации не существовало, ее бы стоило выдумать, чтобы насладиться. Я отхлебнул Алисентова вина, сунул в рот сигарету. Казалось, что теперь Ларис постоянно играет на моих переживаниях. Тонко, едва заметно, что никак не избавляло от отвратительного осадка. Он думает, я этого не вижу. Но с того самого раза я стал внимательнее присматриваться к нему и видел то, что раньше не замечал – детали, намеки, интонации. Смотрел, будто на черного жука в большую пузатую лупу, как он сам когда-то на атолле. Но даже в лупу я различал лишь то, что на виду. А сколько еще скрыто под черным лоснящимся хитином. Это неприятно произносить даже в мыслях. Но порой мне казалось, что он ненавидит меня. И даже сейчас скорее злорадствует, чем пытается помочь. Он будто увлеченно расставляет на столе картонные фигурки. Одна из них — я, две другие — Вирея и Эмма. Ларис вернул коробочку на стол поближе ко мне. «Надеюсь, ты не пойдешь у него на поводу?» Я посмотрел снизу вверх. «А что я должен делать?» Он придвинул стул и сел напротив. Подался вперед, будто надеялся, что таким способом его слова вернее достигнут моего понимания. «Ты должен оставить все как есть». «Должен?» Я заглянул ему в глаза. «Всю жизнь я слышу от тебя, что что-то должен, должен, должен!» «Но я...» Ларис неожиданно замялся. «Я пытаюсь помочь». Он угрожал убить ее, вернуть по кускам. Если тебе плевать, то мне нет. Мне не плевать на тебя или на положение, которое я занимаю. Я не сказал этого вслух. Конечно, он станет отрицать. Но каждое его слово, каждый жест, как я не видел этого раньше, я и не хотел видеть. Казарма и война – единственное, что меня интересовало. Ларис прикрыл глаза, стараясь казаться равнодушным. «Это твое дело, но Верея сядет тебе на шею». Я кивнул. Она попытается это сделать, как и ее отец. И я позволю до тех пор, пока они не вернут Эмму. «Конечно», — Ларис скривился. «Только попробуй потом скинь их». Я допил вина до дна и отставил бокал. Ты ведь сам понимаешь, что важно расставлять приоритеты. Невозможно одновременно требовать всего. Сейчас самое главное – вернуть ее живой. А остальное – Верея, отец, потом. Я не стану с ней жить, она это понимает, просто не может смириться. А Тенел, он любит дочь и идет на поводу. Если пытаться договориться, то разумнее с ним. И если есть хотя бы шанс, я попробую. Ларис повел бровями. Как я понимаю, Вера, я уже в пути, я кивнул. Увы, мочиться впереди багажа. Брат облокотился о столешницу и подпер рукой темную щеку, будто приготовился слушать самые сальные сплетни. — Значит, ты в постель к ней полезешь? — Этого не будет. Ларис вновь покачал головой, щелкая языком. — К счастью, не мне с ней спать. Значит, и не меня зарекаться. Но ты перечеркнул все мои труды. Это печалит. Ты знаешь, что нужно делать при взятии заложников? Удивительно, но Ларис казался озадаченным. Сегодня многое казалось непривычным. Он молчал, лишь вопросительно смотрел. Тянуть время до появления силовых подразделений. Выполнять все требования террористов. Так, гласят инструкции. «Значит, инструкции!» Ларис сально улыбнулся. «Я тяну время!» Ларис повел бровями. «Хорошо. Может, это правильно. Но что потом? Почему ты никогда не думаешь о последствиях?» «Я вновь закурил. Дерьмовый разговор. Теперь он старается уколоть меня. Потому что я начал возражать. Твою мать! Как я был слеп!» Ларис снисходительно посмотрел на меня. «Вера и не дура. Первым делом она покажется при дворе в качестве супруги великого сенатора. И потом ты вывезешь ее отсюда только трупом. Все, иного не дано. Она вцепится мертвой хваткой. Вот она, твоя хваленная военная тактика. Я расставил приоритеты». Он подскочил и начал маячить из стороны в сторону перед столом, заложив руки за спину, поджимая губы. «Раньше ты был жестче, брат. Раньше все было иначе». Он прав. Я сам это замечал. Все началось тогда, когда к холодному расчету примешалось нечто иное, незнакомое. Я просто не понимал, что с этим делать. Это нечто не укладывалось в простую логику солдата. Игнорировала приказы, будила сомнения. Это нечто мучило меня, и я думал, что все станет на свои места, как только я загоню ситуацию в привычной рамке, в рамки казармы, где беспрекословно подчиняются приказам, в рамки черно-белых понятий. Но она не была ни моим солдатом, ни моей наложницей. Она не была черно-белой. Я разъярялся снова и снова и, только вновь потеряв, понял, что жизнь Ни казарма. Я еще не знаю, как поступить. Но знаю лишь одно. Решение я должен принять сам. Ни по указке, ни в приступе гнева, ни под давлением. взвешенно и осознанно. Но для этого ее нужно вернуть. Живой и невредимой.